Ну, давайте сначала поработаем. Сегодня часа в 4 когда проснулся, ему заснул, какая-то <кхм> Эта ломка началась, но в дело пошел в контакт с залом, то есть с будущим, а сразу выходят главные проблемы, которые если я как бы не решу в себе, то информацию либо вы не воспримите, либо ее усвоение будет э -э, тяжелым. Так вот, вы главная тема, одна из главных, которую необходимо преодолеть для того, чтобы мы сегодня нормально работали, это тема недовольства своей судьбой. А многие говорят так, все всё более позже, судьбой бороться нельзя, значит, я сижу и жду». Другие говорят, «Нет, я должен бороться, что-то делать». То есть человек рассуждает либо налево, либо направо. Либо человеческая логика, либо божественная. У нас есть тело, мы любим. У нас двойственное происхождение. Мы божественны по природе. И мы имеем человеческую область, которая постоянно развивается и приближается к божественному. И чем больше у нас развивается сознание, чем больше развивается наше тело, то есть... Стоит кровь тем больше, должно у нас быть любви к то есть мощнее должно быть корона. И мы работаем всегда в двух логиках. Просто Божественная логика обычно незаметна. Она в подсознании должна быть, а человеческая – снаружи. Но для того, чтобы подсознание прошла логика Божественная, какое-то время она должна держаться в нашем сознании. Поэтому всегда было очень важно воспитание детей, в добродушии, в прощении, в воспитании любви к Богу, понимание о том, что человек, а, человеческие оболочки, это только часть того, что мы называем человеком, что через любовь божественное мы постигаем мир, что без прощения нет понимания. Если я научился прощать, тогда я буду и понимать. Если прощать прощаюсь, то понять я не смогу. И вот религиозное воспитание детей, оно давало им возможность создать вот эту божественную логику, вернее, понятие, почувствовать. И потом уже человек погружался в свои заботы, но внутри стратегически он правильно. Так вот, я же говорил о том, что есть различные виды зависимости, есть основательское счастье, и их всего несколько. Это наше желание, наша воля. Это наша жизнь. Так вот, все это можно объединить понятием судьба Если вы, скорее, читали книжки, то там, я когда смотрел, судьба, когда живет около 50 жизней, то есть судьба включает и настоящее, и прошлое, и будущее. Поэтому обиденность судьбу чрезвычайно опасна. Судьба разговаривается. Вот, кстати, по поводу судьбы на судьбу. А слышите там, где я еще? Я думаю, чем я? Ну, помню. -то, -то. Есть же где-то лекарство по судьбе. Значит, должен быть какой-то фон, а мы достаточно понимаем, что это тоже не случайно. Так вот, меня часто спрашивают. Вот, молюсь, три-четыре месяца книги, полгода назад прочитал, прочитала. а результата нет. «Почему?» Я говорю, «А потому, что человек – существо многословия. И вот здесь – это вот такое колесо, а вот там – это огромное колесо, но имеет огромную инъекцию. И если мы это колесо огромное направили на любовь к Богу добродушие, то тогда, даже если мы здесь заблуждаемся, неправильно себя ведём, у нас портится характер, мы имеем огромный запас. Вот часто люди понимают, в ответ с прекрасно, деньги день нормально. Он чистый внутри. И наоборот. Так вот, для того, чтобы наши правильные мысли и мировоззрение проникло под сознание достаточно глубоко, нужно работать. А когда он хочет получить все минутный результат, не получается. И не будет ему никогда. Но если мы не все сориентированы, то тогда все нормально. В первую очередь, это правильное воспитание детей. Любовь к Богу, добродушие, прощение, умение сдержаться, умение не держать другого, заботиться о других. То есть человеческая логика, основные принципы моральной красности человеческой, они исходят из Божественного. И без соблюдения этих главных принципов э, сложно понять логику и Божественную. Так вот, в любой религии один из главных принципов – никогда не роптать на судьбу. Человек, который обижается на судьбу, он перекрывает в себе будущее, он разрушает свою судьбу в будущем. Ну, кстати, один из показателей, Жизнеспособность и человеческого общества это количество э, детей, которые рождаются. Самое сказать, в этом плане жизнеспособной страны это Китай и Индия. Индия даже больше. Там уже полмиллиарда человек. Одной из, можно сказать, погибающих по статистике стран является э, Швеция. Высочайший уровень жизни, самый высокий в И самое большое количество детей с психикой и но я же не о том остальном. Там живя на Голландии, которые сейчас разрешили, то есть там официально разрешается то, что в Библии признана пороками, которая является показателем расклада человеческого общества. Так вот, ЮНЕСКО проводило исследование э -э на тему того, кто доволен своей судьбой, кто считает, что он хорошо живет, а кто плохо. Так вот, по данным ЮНЕСКО получилось, что самая несчастная в мире страна, где хуже всего люди живут, это Швеция. Там все недовольны своей судьбой. А самая счастливая страна, где у всех блистящая судьба, это книги. Никто на судьбу не обижается. Какой Бог дал, такой и дал. Так вот, счастье человека, если его определять материальным только показателем, то человек будет всегда несчастным. Всегда будет кто-то богаче. Всегда будет кто-то с большими возможностями. А если вышел на самое высшее место, то тоже зачем тогда жить? Все всего достиг. Сын самого богатого человека в Фрицании 30 лет покончил жизнь самоубийством. Из этой записки своей написал «У меня все есть, мне не зачем жить». Когда мы считаем, что счастье – это материальный показатель, мы уже не счастливы изначально Когда у нас есть определенные требования к судьбе, если они не выполняются, мы обижаемся на судьбу. А дальше распадается все. Поэтому мы должны развиваться, мы должны исполнять свои желания, мы должны развивать свою судьбу, свои возможности добиваться чего-то лучшего. Это так же, как дерево должно расти, но при этом мы никогда не должны отказываться от своих хранениях. Это любовь к Богу и должны отбрасывать то, что ей от этого мешает. Так вот, мешает, одно из самых главных моментов, которые убивает нашу любовь, это недовольство собой, своей судьбой. Я то говорю, у тебя идет недовольство собой, он говорит, у меня этого нет. Я поясняю, недовольство ситуации, ситуацией, в которой оказался, недовольство судьбой, это уже недовольство собой, это уже пожелание смерти себе и своей судьбы. Так вот, тот, кто недоволен своей судьбой, когда идет развал, тот будет повышенно гордиться и а, будет высокомерным, когда идет благополучие. И за то он будет наказан, и за другое. Как говорит древняя апостолица? Нашел не радость, и потерял не плач. То есть научись ориентироваться на любовь. И тогда, когда ты приобретаешь, ты не будешь лежать от расхода. И когда теряешь, не будешь убиваться. Вот один аспект, я долго не мог понять, почему еврейский народ 2000 лет постоянно а, был унижен. одна из главных причин. ощущение Бога избранности. Если я Богом избранный, значит, моя судьба лучше, выше, чем у других. Я зацепляюсь за судьбу, А дальше начинается унижение судьбы. Одно рождает другое. Судьба у каждого человека имеет огромную энергию. Ее сложно завалить, но и сложно восстановить. Поэтому никогда не рачите на судьбу. В ситуации, которую вы не принимаете, научитесь, если не видите, почувствовать высший смысл. Научитесь сохранять любовь, когда идут неприятности по судьбе. Это в первую очередь здоровье и нормальная судьба ваших детей. Особенно это касается, когда неприятная, неустраивающая ситуация складывается э, в отношениях с другим человеком. Вот тут у меня запись, меня даже вчера я не успел прочитать. Смысл записки такой. Э, женщина... И мужчина любит друг друга. У мужчины семья. Они оба мучаются, пытаются расстаться, у них ничего не получается. Но женщина задает вопрос, стоит ли нам продолжать эти отношения? Так вот. Человека можно лечить распадом здоровья, потерей рук, ног, слепотой, э, потерей всего. Медленный распад здоровья, судьбы и прочее. Человека можно лечить смертью его детей и близких, это еще больнее. Человека можно лечить духовной и душевной мукой, когда он любит и одновременно унижен в благополучной судьбе человека. Вот женщина влюбилась, а выйти замуж не может. Это самое мучительное, но это самое масштабное по очищению. Я говорил недавно с одним человеком, и он рассказывал, я влюбился, я женат и она жена, я в нее влюбился, и она в меня. Наш роман длился несколько лет, и это для меня потом стало такой пыткой, что я уже удерживать не мог. Я, а, я не мог задавить эту любовь, я не мог с ней расстаться, и встречать я мог, потому что постоянно чувствовал, что я могу Третье, что унижено мое мужское достоинство, моя судьба, мои желания и чувства. И тогда он говорит, я в Бога не верил. Занимал достаточно высокий пост. Я внук, не верил. Но я обращался к Богу и говорю, хватит, не могу. Пускай это все остановится. Он говорит, я увидел, что тут же все стало тормозиться. Через неделю после неприятности по работе, а через несколько месяцев он все вперед. Был. Я сидел там несколько лет. Я он прочитал мои книги и говорит, первые три года для меня очень тяжело примешили, а потом я вашу книгу прочитал, и все, я остальные не заметил. И говорит, я ваша книга прочитал, дай понял, что такое характер на судьбу и что такое пытаться отказываться от любви. Если нам дают любовь и одновременно мучение, это не случайно. Это воспитание, когда любовь из любви человеческой появляется любовь божественная. А идет это всегда в муках, это как отдирать от тела ткань, которая приросла. И периодически каждый из нас должен научиться превращать любовь в человеческую в любовь в Божественную. То есть любить, когда унижена его жизнь, его желание, его судьба, особенно судьба. И не рождать на судьбу. Так вот, начинаем на сегодняшнее общение с того, что вспомните моменты, когда вы вам давали ситуацию которую вы не хотели принять, объединяя либо других, либо себя, испытывая недовольство судьбой, или говоря, зачем мне, меня такая судьба. Потому что если у вас нет как бы, прощения своей судьбы и принять принятия, то прикосновение к тонким планов, божественных невозможно. Вы просто можете погибнуть, если вы выйдете на тот уровень. Но для того, чтобы реально изменить себя в каких-то аспектах, будь то, скажем, онкология или сахарный диабет, или э, шажер, все что угодно, нужно выходить на тонкие слои, а туда выходит только тот, кто умеет любить. И не покушается на любовь, и отрекается от неё и действительности. Прошу, проживите заново жизнь, вспомните все моменты, когда вы отрекались от любви не умели сохранить любовь, когда лечили вас унижением, э, развалом судьбы. Простите всех, простите свою судьбу, себя, снижайте недовольство собой судьбы. Прошу. Значит, я сегодня постараюсь больше внимания уделить вопросами и ответами. Значит, ситуация следующая. Я буду сжато отвечать. Не всегда, может быть, будет понятно некогда. То есть я могу разжевывать, но тогда я буду прочитать десяток записок. И я буду отвечать сжато. Не понимаете, потом на кассете посмотрите. Проходите заново, поймете. То есть ну, я хочу говорить э, короче, но записываться, читать лучше. Первое. Это одни основ... из э, основных вопросов, которые задавали. Вопрос относительно приема. Почему сейчас есть приема в Прием мне удается очень тяжело. Для меня работа слишком тяжелая и э, опасная. Поскольку, я, так сказать, халтурить я не молчился, то, я еще раз говорю, прием для меня это очень ответственное дело. И у меня сейчас просто нет сил. А, дальше. Я не принимаю людей неподготовленных. Для меня это будет огромная перегрузка, для них это опасно. Поэтому условием приема является просмотр, я уже в трех книгах, уже мало книг, информация новая. А причем многие не понимает он считает первое, второе, третье вроде бы третье, четвертое, пятое похожая информации, ничего подобного я иду вперед, эта информация связана с лечением вот приходит раковый больной я ему помочь не могу происходит полгода, и таком уже, в такой ситуации я могу помочь чуть-чуть изменилась информация, чуть-чуть что-то глубже понял. то есть я исхожу не из голой теории, а из конкретной практики и мои книги, это мое развитие в помощи другим людям в преодолении заболеваний. И даже не нюанс, очень много значит. И поэтому я на приеме это просмотр видео которые позволят человеку как бы разогнаться, начать работать над собой, начать изменения, поверхностное. Вот глубины, если он пошел уже, тогда легче. То есть если поезд идет, развернуть его это катастрофа. Вот если он уже двинулся, самое главное, первую легчую преодолел. Дальше легче. И еще один момент. Как только человек записался на прием, будь то даже месяц, и он уже в контакте, уже работу пошла. Я с ним уже взаимодействую, если он еще не понимает, то у меня Все. Поэтому, если будет прием, то, скорее всего, осенью. То есть вот я хочу закончить седьмой книг, возможно, здесь будет презентация, а когда будет прием. Сейчас пока о приёме говорить рано. По поводу книги «Косет» информации известно. А, да, еще был вопрос, который все а, задавали. Почему перед а, чистым четвергом все как говорится, покрывали воды из цицефалики? Я думаю, что вы, на этот вопрос вы уже так сказать, можете сами ответить. Если энергетика города не важна, если идет концентрация на желаниях, а желание связана с жизнью, то для того, чтобы душа очистилась, а смысл паски очищение души любовью, а для этого принятие разрушения значит нужно помочь очищению души, нужно унизить жизнь и желание. А это связано с едой, водой и так далее. Так что всё символично. И те, кто, так сказать, воду попил, я особо не душевал, тому это на пользу пошло. Ну и наоборот, соответственно. Так, переходим к записку. У нас умерла три месяца назад четырехлетняя дочь. Умерла внезапно мгновенно. Врачи не обнаружили никаких патологий. Потом врачи говорили о вирусе, но вид к вирусу не был выявлен. Мне трудно поверить в этот диагноз, так как ребенок был всегда здоров. Что нам сейчас делать, и могла ли быть причиной у нас? Посмотрим. Значит, что было с ребенком? Оля сворачивалась. Автор, две прошлые жизни, мать и бабка, и отец. По материнской линии, идет к людям в плане идеала. По отцовской, пожелание смерти людям в плане идеалов. Через любви у девочки было смертельное прохождение ситуации, болезненное счастье, смертельная смерть. Смертельное. То есть а, никаких возможностей очистить ее душу не было. Воз... Сохранить любовь при любой травмирующей ситуации было невозможно. Если человека можно очистить только смертью, тогда дают неизлечимые заболевания или медленную смерть, и человек мучает все-таки отслаивается от человеческого счастья и в конечном счете обретает любовь к Богу, восстанавливает корневую систему, и тогда он может жить, даже если умрет следующей жизни. Его э, сказать, души, его потомков, его душа может дальше развиваться. Но если идет совершенное неприятие кормирующей ситуации, тогда дают быструю смерть, потому что бесполезно давать смерть менее. То есть э, быстрая смерть дается святым на каком-то моменте, потому что его душа чиста, он просто переходит в такое состояние. И наоборот, те, кто совершенно не может принять травмирующую ситуацию. Здесь что получается? Для родителей тема нравственности, идеала духовности была абсолютной ценностью. Ну и, скажем так, это наследие социализма. Духовность, благородство, нравственность это то, без чего человечество жить не может. Это краеугольная камни человечества, но не божественное И когда идет крушение морально-нравственности и духовности, мы должны обратиться к Богу, почувствовать, что есть вещи более важные. Чем жестче мы оцениваем людей в плане моральной нравственности духовности, будущего, тем сильнее у нас закрывается будущее. Вот почему у Советского Союза не было будущего. У меня человек был нагреген он духовными практиками индийскими занимается, кришнаритми. Я смотрю, у него концентрация на духовности колоссальная, у него ребёнок инвалиден. Связано именно с этим. Ребёнок в сохранении жизни за счёт инвалидности. Я говорю, вы скоро умрёте, у вас нет будущего, судя по диагностике. Мне сказали, по гороскопам, по всем так сказать, предсказаниям, я тоже скоро умереть. И вот я ему объяснил, почему он должен умереть. Я говорю, смотрите, вот вы мне сейчас только сказали, что вы жену выбирали за духовность, благородство и так далее. То есть вы ее не любили, а вы, ваша любовь определялась духовными моментами. То есть вы любовью управляете. Бог нами управляет через чувство любви. Управлять любовью смертельно опасно. Все, из-за чего мы пытаемся подчинить любовь и управлять ею, это должно быть уничтожено. А если это духовность, принципы моральной ассоции, поскольку это связано с будущим, то нас отнимают будущее, а наши дети — наше будущее. Тогда отнимают детей. Вот мальчики ⁇ это свой времень, который плечет из будущего. У них идет а, а, точка поры на духовности. У девочек на материальном. Поэтому, чтобы родилась девочка, должна быть дестабилизация материальных моментов. А чтобы мальчик, должна быть дестабилизация духовных. У человека должен родиться мальчик? Предали, оскорбили, унизили. Простил, ребенок здорово. Или ситуация, где он может умереть, принял ребенок с Вот меня э, спрашивали, почему у алкоголиков сыновья. А человек умный, волевой, всё, девочка за девочкой, ничего не может поделать. Потому что алкоголик унижает свою духовность. Он за нее не зацеплен. Значит, мальчик больше не способен. Так вот. Э, Я во второй книге, когда я заканчивал, я не знал, что духовность может быть опасна. И я разбился на машине, чудо выжил, я понял, что это какой-то очень серьезный знак. И я пересмотрел все и дописал в конце второй книги, что зацепиться можно не только за материальное, но и за духовное. И сейчас, когда я нахожусь на тему будущего, произошла аналогичная ситуация. И опять очень серьезный знак. И я понял, я должен опять это вернуться и предупредить что одно из самых больших искушений – это духовность поднять высшую любви к Богу. Вот на московской лекции я задал, задал вопрос, какое самое духовное существо на свете – дьявол. Ангел – всегда духовный человек, а самым духовным умным валютом был дьявол. И в Библии 5000 лет назад было сказано, что духовность нельзя оставить выше любви, но мы этого просто не понимаем. Мы молимся на духовность, на мараграссосную идеал. Молиться нужно на любовь. И сейчас наступает то время, когда уровень нашей энергии очень высокий. Ведь не только человечество делало огромный рывок в технике, э, сказать, в своих возможностях. Человек тоже сделал огромный рывок. Наши энергетические возможности неизмеримо выросли, а голова осталась та же. И поэтому сейчас не точное направление будет все сильнее наказаться Вернее, не наказываться, а останавливаться. Это не наказание, это спасение души. Он бы для тела наказание, для души спасение. Я сказал, в 2020 году такой, год, когда уже формируется, новые дети будут принципиально рождаться. Мы уже в контакте с новым временем. Мы уже наполняемся новой способностями. И ответственность наша повышена. У нас уже кроны мощные, вот уже фагентики, мы их не видим, а прокормили не думали. Так что здесь родителей нужно серьёзно поработать. Печально что? Вот когда умер ребёнок? Ребёнок умер три месяца назад, но всё равно через 40 дней обычно душа уходит в загробный мир. Душа ребёнка в загробный мир ещё не попала, это плохой звук. Дело вот в том, что что такое ад и рай? Ак – это как душа не может пройти через слои, совершить цикл по другим мерам, соединиться через то любовь со всей Вселенной, и потом опять возрождаться. Если из этого нужен что он может, цикл прохождения, то человек, в следующей жизни, либо не может появиться, либо его возможность строго ограничена. он просто не сможет ничего родиться, у него закрыта судьба. Так вот, Через все время Душа должна пройти в загробный мир, и она туда не проходит, если много агрессий к любви. Поэтому, когда выгодает близкий, мы должны помочь его Душе. И помощь его Душе. Там Душа не развивается. Сколько ни смотрел, изменений нет. Вот здесь начинает близкий человек работать, и там идут изменения. Душа там получает возможность, но меняться развиваться можно мучая есть, а для этого нужно то, что мучается, это тело. Поэтому самое большое изменение это здесь, здесь и ад, и рай. Так вот, как нужно помочь душе Первое – научить себя сохранять любовь и стремиться к любви. Потому что пока есть зависимость мощная от чего-то, пока есть агрессия к любви. Прохождение нет на тонкий план, потому что чем более тонкий план, тем меньше должно быть агрессия к любви. Поэтому родителям можно пройти по жизни все моменты осуждения людей в плане маравинга с идеалов. Все моменты уныния недовольства собой. То есть снять малейшее осуждение других людей. Давайте вспомним Библию, что Христос говорил. Не судите, да не судимы будете. Одна из главных его заповедей, можно сказать. Почему? Потому что если я осуждаю другого, значит я выше его. Если я осуждаю другого, значит, я уже отмекаюсь от следующее. Потому что осуждение — это из-подсосательного пожелания смерти другого. Он неправильно себя ведет. Он виноват. Значит, он не достоин в конечном чё-то. Это логическое завершение осуждения. Поэтому осуждать нельзя ни в какой случае. Даже самый последний преступник, он божественен по природе. Его можно, как ребенка, который хурганит, остановить, посадить в терьмо, наказать, но его нельзя осуждать. В первую очередь, одно из опасных, один из самых опасных моментов, которые разваливают наше будущее, это плохие мысли о других людях, о себе, о своём и о будущем. Но давайте воспользуемся этим. Давайте вспомним все моменты, когда нас осуждали других. И мы с всех. И попросим, чтобы с нас и с наших потомков снялось осуждение других всегда своей судьбы. Здесь вопрос, я не отвечаю, есть определенный рынок, работаю на рынке. Почему у соседки есть торговля, а у меня нет? Значит, а -а -а. переходим к главному следующему вопросу. Значит, что здесь мы видим? Здесь тема судьбы. То есть, если человек недоволен своей судьбой, то ему нельзя иметь судьбу благополучно. Вот и всё. Значит, он раздражаетесь недавно. Иногда недовольство СССР выражается как зависть. Вот он имеет, а я не имею. С чего начинался социализм? Зависть в богатых. Чем он окончился? Всеобщей нищетой. Даже никто, достаточно известный, помнит, наверное, сказал, что вы гряды, и лежит Ты куда, сынок? На дворцовый площадь. Зачем? Чтобы богатых не было. Он говорит, а мой дед Николинский хотел, чтобы бедных. Так вот, вот эта «зависть» — это я зацепляю за судьбу, в том числе. И поэтому, если я внутренне не могу принять, что у кого-то лучше, чем у меня, значит, у меня будет еще хуже. А если я, скажем так, вижу, что у кого-то лучше, чем у меня, и, скажем так, это не рождает отрицательных эмоций, но заставляет активно действовать, это самый лучший выход из получения. То есть, есть три варианта. Первый – завидовать и ничего не делает. Это самое лучшее. Второй – завидовать и что-то пытаться забить. И третий – не завидовать, но продолжать какие-то усилия, что-то делать. А вообще, вот была такая ображенная усилия. У кого она купит что-то, у кого сразу удачи. И все говорили, уже заметили, а почему? Потому что она внутренне отрешилась от всех мирских желаний. Она жила любовью к Богу. И когда она проходила к человеку, он, глядя на нее, ее состояние принимал себе. И после этого у него получалось судьба, все что угодно. Это я рассказывал на одной из лекций, был такой столбник на, на, на плече его позе. Человек залез на стол и все, сидел молился и так далее, со сколбасского не И вот он в этом отрешении и в направлении к Бога достиг такого уровня, что он стал лечить болезнь. То есть, подходит любой человек, он с посохом притронется, он видит сразу то, что он притронется, и он поздоравливает. Почему? Потому что он своим посохом соединял со мной. И человек, если он верил в Нему, он был открыт, то он брал у него его состояние и держал в себе. И после этого он То есть, почему иконы висят, почему мы э, о святых говорим? Потому что вот святые – это те, кто умел преодолевать почему и э, почему бывают чудесные исцеления. Тогда, когда человек готов к этому, он открыт, и тогда он меняется, и его душа очищается. И вот как пришли к нему слуги князя и говорят, князь не может ходить. «Приди ему, вылечи». Он говорит, «Я не могу, я дал обед, я сейчас вам памятник». Но тогда было не то время, что сейчас. Сейчас мы под руки, и мы, подруги, и мы подруги, все равно. А тогда с мужем, к этому относился, говорит, «А что делать?» Он говорит, «Одного из них подозвал слуху, и говорит, вот возьми мой посох, приди, и князю по голове его говорит». «Ну, если бы сказал святой, то спорить не надо». Вот тот подошел князь, и князь говорит, «Что передал мне?» «То перекрестил своего посоха по голове?» И князь скачил, забегал, все нахуй. То есть, мы лечимся, когда мы готовы меняться. А меняться мы готовы тогда, когда мы забываем о себе. Когда мы думаем не о своих претензиях, не о каких-то своих планах надеждах, а когда мы, вот, вот как разбойник на крести, вот он увидел быстро, я верю, я вижу Бога в тебе. И все, меняется все, меняется все два Так вот, для того, чтобы Вот это состояние почувствовать — для этого нужно совершить определенный подвиг. Преодоление зависимости от человечества — это мужество. Это мужество прощать, не сожалеть, не бояться. Это мужество быть добродушным. Смысл мужества — сохранить и любовь, и, и тогда, когда человек обычно озабляется. Вот это мужество. Подвиг делает только тот человек, которому душа много любви. Потому что подвиг, как правило, — готовность пожертвовать жизнь ради того. Вот и всё. И вот люди, готовые к такому подвигу, они лечатся, потому что они готовы все опустить из руки и пойти за любовь. А тот, кто держится, ну, полковый. Сын женился, живут без детей. Говорят, что пожить нужно для себя, материально повысить свой уровень жизни. Через два года есть желание, на Бог не дает детей. Чтобы ребенок появился на свет, он должен получить божественную любовь. Он должен свою индивидуальную порцию корневой системы получить. Божественную логику мы познаем как хаос. Она приходит непредсказуемой, непонятная, она разрушает наше человечество. Божественная логика это любовь и хаос. Хаос то есть высший уровень поляка. Поэтому, когда мы принимаем разрушение, сохраняя любовь, мы приникаем божественную логику, логике, тогда мы развиваемся. Чтобы ребенок появлялись дети на свет, мы должны увеличить порцию божественной любви. Поэтому в период рождения детей возникает состояние хаоса, потери, развала, непредсказуемости, когда рушится в будущее и так далее, и так далее. Поэтому планирование детей опасно. Ребёнок должен появляться спонтанно, без любви. А если мы пытаемся управлять любовью, образование не получил, денег мало и так далее. Результат простой. Ребенок не рождается ни из денег, ни из принципов, ни из материального благополучия. Он рождается без любви. Поэтому здесь, я думаю, ребёнка могут дать, если... Пойдут многочисленные потери, развал судьбы и так далее, а любовь сохранится. Тогда ребенок может сохраниться. Тогда переориентируется душа от материального на любовь. Все принимаю, всех прощаю, не могу любить себя. Как с этим жить? Понимаете, нужно научиться любить Бога в себе. Чтобы научиться кого-то любить, сначала нужно научиться любить Бога. Как правило, нелюбовь к себе – это результат или к То есть вы всех любите всех прощаете, но вы внутри выйти осуждать других. или искать недостаток, или а, а, не прощать это в какой-то степени. И после этого идёт стойко и уже такое отношение к себе. Поэтому, скорее всего, на поверхности вы научились, а внутри еще ваша душа прощать не научилась. Продолжайте. И постепенно вы себя полюбите. Но еще раз вы себя нужно любить как своего ребенка, понимая, что совершенным я быть не могу. Я люблю божественное в себе, и через это божественное я люблю свое человеческое. И человеческое я воспитываю. То есть свое человеческое нужно воспитывать постоянно, любить Богу. Вот как мы делаем перезарядку, зубы чистые, даже постоянно мы должны очищать душу любовью к Богу и очищать себя, воспитывая себя, добродушие в бесстрашии, в прощении. Это делается каждый день. Вот я замечал, поскольку у меня как бы работа э, вредная, я постоянно ну, хочу или нет, берутся с пациентов, даже время лекции на себя какие-то проблемы, то мне это нужно делать просто везетчатно. Я чуть-чуть где-то расслабился, не подумал, с вами начинается э, э, гул, увеличение зависимости от одного до другого Поэтому лечить по-настоящему могли те, кто внутренне отрешался полностью от человечества. И если вот я, так сказать, много талантов целителей целителей, которые достаточно быстро умирали или психика разваливалась, потому что пока не было известий, пока не было денег, нормально существовало, запаздывало. Потом все это приходит, увеселили, усиливается зависимость. Грязь берёт на себя гораздо больше в масштабе, очищаться не успевает, и дальше всё, распад смеха. Потому что делает и неблагодарное и опасное, если говорить по-человеческому. А в божественном плане, насколько больше любви отдаешь, насколько больше его приобретаешь. И, сказать, теряя свое здоровье, через него можно помогать другим больше его получить. Поэтому это, с одной стороны, профессия, если в детстве человек опасна, с другой стороны, Это возможность очистить душу быстрее, потому что загрязняется она как бы через помощь другим. У меня 12 лет болезненные месячные, 10 лет я не могу бросить курить. Значит, болезненные месячные – это агрессия в мужчинах. Агрессия в мужчинах – это облазострение любимого человека, семьи, то есть желание. Желание продолжить жизнь в мире, желание Сказать, жизнь и развивать это семья, сексуальные отношения и так далее. Поэтому, здесь явно повышенная это мужчина, подсознание. Будете долго работать, будет результат. Вот хочу тебе предупредить. Подскакивает ко мне, хватает за руках. Уделите мне 5 минут. Человек хочет, думать о всем обознал всех, подбежал, я его вылечу. Без полезно. Каждый, кто подбегает мне, надеясь, что я ему помогу, Он себя завалил идет. Идет ускорение. Хотите вы или нет, любой, кто сюда попал, уже, в ускорение. Но если вы хотите так, получить благополучие через меня, вы потеряете. Если я сказал, что прием будет сектябре, бесполезно, как мне сейчас хотя бить. Более того, для меня лекция это очень большая перегрузка. Я же диагностирую только на одну диагностику, сколько сил идет. Потом я должен подстраховать всех сидящих за ним. Потом он должен правильно изложить информацию, потом помочь реально всем. Это, поверьте мне, это много сил. И поэтому я отказываюсь говорить с теми, кто подходит после лекции, требует, что я верю Или не так. Я уже не говорю просто чисто чешных момент. Нет сил, у меня не осталось, я сейчас все сил вам отдам. После лекции бесполезно. Это первое. Второе. Не надейтесь на меня. Вообще. Многие, те, кто пытаются потом подбежать, они не слышат, что я говорю. Они не работают, у него одна цель. Забежать, схватить, и вот сейчас распащать. Чепуха. Вот у меня была любопытная ситуация. В одном из небольших игроков выступал такая случайка под Москвой. И подбегает, парень, видно, не видно, ненормальность. Глаза бешеные, плохо что-то соображали. Все руки вы сцены коросся такая. Мне руки тычет лицом. Спасите меня, помогите. Я говорю, это стороны. Вы должны меня встать и просто бросать. Я говорю, я вам ничего не должен. Отойдите в сторону. Вы были на лекции, вы знаете, как работать. Работайте и ушел. Потом я был привык. Нашел, прибегая, опять руки, тычи, глаза безумные, вы должны меня скользти. Я говорю, первое, прощай, родительник. Второе, не комплексуй, не испытывай мидовой собой. Хотели вам отсюда. И он уже убирается. я говорю, я тебе сейчас просто физически брошу следится, убежал. Прибегает третий раз через два месяца. Лицо бледное, глаза горят. Я говорю, как дела? А вы знаете, что я был в психиатрической клинике два месяца? Я говорю, она на пользу. Мягче стало, спокойнее. Продолжай молиться. А как? Я говорю, не снял претензии к папе. Все, уходи Потом еще пару раз. Открой дверь, уже знакомо лицо. Я говорю, продолжай работать, давай все. Прошло два года. В Москве выступление. Смотрю, стоит, руки чистые, как он младенца. Отпустил бараху, глаза чистые, улыбается, шутки отпускает. Я говорю, как дела?" Отлично, все нормально. И весь мой сеанс в том, что он просто выгонял отверстия, продолжая. И вот это его желание вылечиться, оно изменило. А если бы он намерен делаться, бесполезен. Если бы я его принял, бесполезен. Поэтому еще раз подчеркиваю, особенность моего мира. Я начал писать книги для того, чтобы ко мне не приходили на прием. И по мере того, как я лечил, я писал книги, чтобы э, все, что я говорил на приеме, все изложил в книге. Цель, чтобы люди не зависели от меня. Я пошел в обратном направлении. Любой цель, это я ничего не сказал, у меня есть страшная тайна, которая никому не выбирала. И вот через эту тайну я всех кричу, приходите ко мне все, и только я вас вылечу. Я сказал, у меня нет никаких тайн. Все, что я знаю, я расскажу, как вылечу, что говорю в время приема. И моя цель, чтобы ко мне меньше народа попало на прием. А если кто-то попадает, он должен пройти все, что я знаю. И вот дальше должен стоять, почему же он еще больше. И поэтому появились ними. Все прятали, а я наоборот стала отдавать. И чем больше я давал, тем больше я получаю. Поэтому, многие, вот в последнее время, что мне те, кто приходит на прием часто, у них уже чисто. Все, они здоровы. У них только проблемы по детям и внукам, и они их не закрыли, и поэтому проблемы у них. То есть они уже болеют не свои болезни, а болезни своих детей-внуков, которые должны быть в простой жизни, они То есть здесь, Им просто невозможно это как-то понять, почувствовать, но не всегда вот, уровня хватает, тут как бы я так А в остальных обычных ситуациях мне просто стыдно лечить людей, которые не хотят самое обвиняться. Возможность лечения. И все чаще приходят практически здоровым на прием, и все чаще пишут записки, изменилась судьба, прошли многие проблемы, осталось что-то, где-то нюансы, когда -то. И мы как-то сидели в компании, и я своим друзьям говорю, вообще идеальный пациент, который ко мне приходит, это может быть здоровым. А я должен сказать уже нюансы. И вот тот человек, который серьезно относится к приему, он действительно, я, он приходит ко мне, он уже практически здоров. Тонкий план. А вот этот физический он преодолеет. И нужно просто сказать да, все нормально, ошибок нет. Обрати внимание могут на это. Все, больше ничего не надо. В 6 у меня девушка была. Гематилия. не лечится эта болезнь нигде и никогда. У нее эти показатели сразу стали близки к нормальному, после одного сеанса. Потому что она поняла, что обошестрять нельзя человеческое, что нужно сохранять его. Все просто. Знаю, что на мне прерываются роки. Было проклятие по материнской линии. Какова ситуация сейчас? Что будет с если здалечные дети не родятся? Как быть? Значит, еще раз, часто спрашивают, что такое проклятие глаз? И проклятие, и сглаз, глаз, и болезнь это одно и то же. Болезнь спасает жизнь. Она умножает человеческое. Поэтому мы идем к любви и выживаем. Проклятие из глаз это то же самое. Если вас проклинают, значит, у вас неблагополучие. Вы притягиваете проклятие. Или больше. И проклятие сработает у того, кто неблагополучие. Если у вас душа чистая, проклятие не сработает никогда. Более того, проклинающий вас человек просто может умереть. Значит, смотрим, что сейчас. По людям три креста болезнь. Плюс смерть плюс. По людям пока не прохождение. Это связано с потом. Научитесь Богу благодарить за один людей. Научитесь видеть в каждом человеке божественное. Нет обидчиков, есть Бог, который вас спасает. Сумеете это понять? Снимите зависимость от будущего. Я вчера говорил, об этом говорил. Ваша молитва за потомку будет эффективной, и тогда ваш он может продолжаться. Не благополучие, Господь, это проблема не только матери, это проблема и потомка. И нужно через себя и душу защищать. Кстати, пожалуйста, поднимите руки, те, кто были вчера. Прекрасно, прекрасно. Значит, пауза. Ну тогда идем дальше. Чувствую залповую. Готовы? Так, в Библии сказано, вера, надежда, любовь. Вера и любовь понятны. Что подразумевается под надеждой? Вот смотрите. Надежда это сохранение любви в будущем. У меня, скажем, все разваливается. Я говорю, все равно у меня будет все хорошо. То есть, когда у человека много любви, и он от будущего не зависит, тогда это называется надежда. Зависимость от будущего рождает панику, страх и уныние. То есть потеря надежды. Говоря простым языком. Надежда – это то состояние, Когда мы не боимся за будущее, не унываем, повышенно не переживаем за будущее. То есть я раньше считал, что надежда – это как раз-то э, вера в будущее. Нет, надежда – это вера в любовь, и через любовь, поскольку будущее меняется, легкое, светлое отношение к будущему. Кто такой человек, потерявший надежду? Человек, который плохо думает о будущем, не верит в будущее не верить в то, что будущее можно создать. Значит, этот человек перестал опираться за любовь. Я в книге написал, э, у человека иногда должна рушиться и вера, и надежда. И должна оставаться только любовь. То есть я тогда еще не видел, вот, скажем, э, я по-другому толковал эти понятия. Но иногда, скажем, ситуация становится такая, вот человек должен умереть. Его предали все, и, скажем, вот он верил кому-то, какому-то священнику, а скажем, в Советском Союзе, знаете, какая была ситуация, любой священник, имеющий такой вопрос, связанный с КГБ, и вдруг это выяснилось, и вот у него рухнула и вера, и надежда. Но если он любовь сохранил, потом будет все. Поэтому любовь к Богу, вот ощущение любви, даже когда вера в Бога разрушилась, любовь все равно надо держать. Через нее, вот, через которое мы любовь, мы э, опять поможем все осознания, потому что вера в Бога все-таки она связана с нашей головой. А вот ощущение любви, без причины, беспределения, это познание Бога своим нутом, кишечника. И вот это ощущение, оно должно быть священным. Голова еще сомневается. А вот наша суть не должна сомневаться. И вот это ощущение бескорыстной, беспредельной любви, которую я в себе несу. Должны для меня быть святыней, и любовью управлять нельзя, никогда, ни при каких ситуациях. Взрослые дочери учатся, работают, но в личном плане ничего не уходит, не могут сосредоточить спутника жизни. Постоянно идут записки об одиночестве, тревогу треугольниках и разваливающихся отношения в семье. Это все тема желаний, жизни. Это тема неумения обращать, неумения принять унижение осмот. Здесь, в моих кассетах последнего года, как, как с этим работать, как это делать, сложно Она настолько детально, что нет смысла надо обращаться. Я говорю, причина, а дальше вы хотите все сделать. Помогите, пожалуйста, у моего сына диагноз ДЦП, вследствие тяжелых родов, не сидит, не ходит. Значит, что здесь? А ДЦП а, это блокировка программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения возникает тогда, когда человек совершенно не держит сравнимость, что в ситуации. На любую неприятность идет взрыв, недовольство обидеть, в конечном счете ДЦП. ДЦП это гордыня. Но под гордыней всегда бегаем немножко. Это в первую очередь матери. Нужно пройти те ситуации. Скажем, белокровие, ДЦП, это все системы гордыни. Если сумеете, принять унижение и простить любые неприятности по судьбе, любые, ясно, неудачи и так далее, то вы уже базу меняете, вы корни, болезни убираете. А если вы начинаете преодолевать и основы, зависимость завис от каких основ, как жизни и реально в любой травмирующей ситуации можете э, любовь сохранять, то ваш ребенок тоже изменится. В принципе, в моей вчерашней лекции в том, и сегодня, информации намного больше при нормальной работе, Э, сказать, э, больше, чем нужно для того, чтобы ребенку реально помочь, поверьте мне. Так что здесь э, всё от зависит. У меня серьезная проблема вообще не с мужем, семейная жизнь не ладится. Чем дальше, тем хуже, На что-то разбудит. Что делать? Можно ли молиться за наших? Молиться нужно за себя. Главное заблуждение многих женщин. Вот я же хороший, вот, вот я нормально хочу, нормально отношусь, вот он, Так вот, еще раз говорю, человек, существо многослойное. Снаружи женщина может быть кроткая речка, а она все что угодно. Первое. Поэтому работайте над собой, меняйте себя. Второе. Часто детские, юношеские моменты, самые мощные чувства наши, когда идет половое созревание, первая любовь, замужество. И если в этих моментах мы даем отвлечение от любви, вот допустим, влюбилась, первая любовь, он изменил или ушел, и что-то не получилось, спала в уныние, думала о смерти. Потом все забыла 10 раз. А о детях и науках это уже сидит. Потом выходит замуж, прекрасно живет, все великолепно. Дочке, так сказать, исполняются 10-12 лет. Вдруг муж начинает гулять и уходит и сидит. Почему? Никто ничем не понимает. Жена тем более. Я сейчас все нормально делаю. Она всего-навсего отвлекалась от людей. Не через недавно из ревность, а через нежелание жизни. Все. Ребенок на грани деньги. чтобы ему спать все жизни, муж уходит из семьи. Вспомните моменты юности. И если там были такие моменты, проживите их за один десяток раз. Я помню, когда я только начинал еще и только структуры выделил. Я даже не понимал, что эти структуры, деформация структур судьбы, это деформация структур эмоций. Эмоции судьба свежих. Тридцатика и И я просто видел, у меня была раковая больная женщина. Поля, как конверт сворачивался. Это да. одна из самых тяжелых нарушений поля. И вот я увидел женщину, такой же конверт. Но у меня не было рака заболевания. У ней была дочь очень проблемная с повышением веса, с проблемами, с нервами. я тогда еще ничего не понимаю, сказал, вы понимаете, в чем дело? У вашей дочери может не быть детей, у вашей дочери может быть рак, у вашей дочери может развалиться личная жизнь. И причина в вас. Вы что-то сделали на четвертом или пятом месяце беременности. Вспоминали. Она говорит, а что И она ушла и я бежала, к я хотела утопиться, когда была беременность. И вот тогда было, а вот сейчас у дочери все это вылезет. Поэтому, просто понимаете, мы не можем, мы можем связать то, что произошло в течение часа, одного-двух дней. А когда разница 15-20 лет, мы просто забываем. Это даже не представляет, насколько опасно отречение от любви в юности. Обиделся, обиду и затоверил. Унываюсь постоянно, плохо думаю, что да у меня не получится, да? что-то у меня не то, что-то не то, я некрасивый и так далее. А потом это через 30 лет вылезает заболевание на людях и меня самого. Вернитесь, пройдите по жизни, видя Божественное во всем. Снимите малейшие плохие мысли о себе в первую очередь, о других, о мире. Бог во всем. Ощутите это. Потом с головой почувствовали, пускай это внутрь пройдет. И тогда и личная жизнь восстановится, и здоровье и все что угодно. Мне 39 лет, 4 месяца назад разбилась, полюбила человека. Сначала был у него радикулит, Вылечили с Божьей помощи, потом а, растяжение ноги, а сейчас имя боли в вещевое. Постоянно говорит мне, что он регион. Как помочь ему? Радикулит у мужа. Это повышенная обидчивость на близких. Растяжение ноги ⁇ это обиденость судьбу. Ревность у мужчины ⁇ это отражение глубинного состояния женщины. Поэтому проблемы у него о причине в жене. Не ему надо помогать, а своей душе. У тебя в Москве потрясающая фраза. Почему-то. Вот я пишу книги, я объясню, без полезных. Я женщина говорил, у тебя муж в очень опасном состоянии. Посмотри, какая у него зависимость, тема желания одной другое. Катастрофа. Тебе надо что-то сделать срочно. Он говорит, как я делал, я же над ним работаю. Я говорю, да над собой тебе надо работать. Три причины нет? Он же говорит, у тебя это берет. И вы не, не работаете их поверхностной логики. Раз он болен, значит, причина у него. Состояние женщины глубины определяет эмоциональное состояние мужчины. И вот этот вторичный слой, вот он и дает болезнь, если он Поэтому, если ваш муж пьет, вообще, если женщина развивается, то уже проблемы будут у следующего мужа автоматически. Так вот, если муж пьет, гуляет, болеет, умирает, Пускай жена-то снова и, и начинает меняться. У сына привычный вывих правого плеча. Делали операцию, не помогло. Снова делать операцию. Значит, смотрите, что связано с потомками, коллеги. Район Кубка. Иногда вот аппендицит, это тоже район неблагополучия. если аппендицит идёт, в период по созревания или 80 лет. Это явно неблагополучие детей. Дальше. С детьми связаны плечи И зона над головой. Ну, там не болит. Болит редко скажем. В основном вот эти все моменты. Значит, если проблемы, а, скажем, плечи, убок, колени. Значит, это не благополучие с Повышение температуры это тоже неблагополучие с людьми. Значит, э, насколько сильное неблагополучие с потомками, настолько э, малоэффективна операция. Кто здесь мой, замок отвечает? Отец и мать. Кому нужно в первую очередь работать? Обольная всю и мальчик. Что там делать? Там идут претензии люди людям опять. Первое, что выходит планы идеалов, желания, отношений. То есть здесь можно даже не диагностировать. Вот, общая информация, вы работаете в общем ключе, приборники в порядок детей и То есть вот смотрите, на начало лекции, на момент написания записки, готовность матери в неоткрымирующей ситуации, минус 5000 А О каком здоровье ребёнка тут говорит? Это значит, по юности накрутили очень много. Когда вас учили, раскачки, не принимали никак. Что такое болезнь по врачу Медицинской терминологии. Это неумение это не преодолеть стресс. Стресс это потеря того, что нам дорого. Что такое неумение преодолеть стресс, принять потери того, что нам дорого? Это отсутствие чего-то более важного, чем то, к чему привязан. Это отсутствие любви, божественной души. Вот и Почему у одного ребенка куча заболеваний? Серебральный паралич, нехроцефалии, все оставшиеся болезни, нервные, болезни рождения. Вы ставите таких детей на ноги? Вы таких детей на ноги ставите, а не я. Я не мама, это девочка моих друзей, они из другой республики. Ещё раз говорю, даже если это ребенок ваших друзей, то и вы пишете записку, значит, ребёнок уже с вами каким-то образом связан. И значит, ваша работа, ваши изменения могут ему помочь. У меня была ситуация, мне рассказывал человек, значит, У его приятеля должен был появиться ребенка, он хотел быстром немножко. Врачи ставят диагноз, болезнь дал. На нескольких месяцах там какие-то складки на шее, в общем, определение. Мать хочет делать забор. Этот человек говорит, попробуй все-таки почитай книги, посмотри ее в ГС до попробуй работать над собой. Он начинает работать. У ребенка на четвертом месте изменяется пол. Потом а, врачи не ставят болезнь даму. Но преодоления все-таки не было. И когда ребенок родился, сказали, что у него врожденный сифилис, чтобы мать переболела красной волчанкой, что у него поражены все органы. Ребенок через две недели все равно умер. Но пол менялся. Тереживающая болезнь неизлечимая дамом была снята. То есть любое заболевание можно преодолеть, но если недостаточно изменений в родителей, тогда оно будет дробиться, оно будет рассыпаться на заболевание. И вот если здесь целый пакет болезней, это означает, что ребенок практически выжить не мог. И что спасти ему жизнь, идет, дробление. Но, опять же, механизм лечения простой. Научиться видеть и любить бложественное всё. Научиться во что бы то ни стало сохранять его, не отвлекаться от нее, не управлять ее и не ее. Вы учитесь этому. Вы в глубине души начинаете это чувствовать. И тогда начинает меняться ребенок, даже если родители не работают над собой. У меня было много случаев, и их все больше, когда совершенно даже посторонние незнакомые люди просто вот меня тревожат судьба моего друга. Я меняюсь, и он выздоравливает. В той ситуации, когда врачи приговаривают на 120 Если мы реально меняемся, мы, пом мы помогаем любому человеку, который хоть как-то с нами связан. А здесь, понимаете, если вот раньше я сказал, хорошо, мы вылечим, что у него? Царевальный с снимем, это снимем, и вот нашего в другом, одной болезни, превращение одной болезни в другую. Да, при концентрации можно снять все звания подлечье, можно снять все декорации. Эти дела можно снять, если начинаешь работать на том покорне. Но если нет изменения в душе ребенка, ничего не будет. Одно тяжелое заболевание будет заняться другими. А болезненная единственная почва, операция... Основа камни, удален желчный и так далее. Серьезная проблема сыновьями. С мужем и живем, но не разведены. Значит, что такое проблемы с почками? Это неприятие травмирующей ситуации. Это неприятие своей судьбы. Я через это прошел. Я знаю, что это. Желстный пузырь, Вот если поджелудочное, орган связанный с желаниями, тема ревности, поджелудочное перерабатывает еду. Еда это наше желание. Поэтому если у вас болит вот в этом боку, даже если врачи вам скажут, что у вас все чисто, мне будет пациент, которые приходили, говорит, постоянно боль 12 лет вот здесь. Прочитать чисто. Объясните, что это такое. Я говорю, это болит ваша поджелудочная на тонком плане. Вы. Отличие. Вы ледливые. Вы не можете принять унижение желания. Поэтому начинается деформация поля. Потом, со временем, начнет разваливаться функция поджелудочной или анационал. А сейчас пока болит поле. Так вот. Поджелудочная – это органы ревности, которые Печень – это моральный разность, почки, гордыни. Если камнем в то значит, жестко осаждаете либо других, либо себя. Если в детей начинается тяга картотиком в алкоголю, значит, там не только гордыня, но и ревность. Значит, оба пакета. Здесь что важно понять? Вот смотрите. Мы имеем логику поверхностную. Суть этой логики заключается в том, помолился Богу, получил здоровье. И мы молимся. Сколько с людьми я не говорил, я говорю, вы верующие, а что ж вы так ко мне такие вещи говорите? Да я был верующий такой. Придумай, Господи, дай того, дай этого, меня так не учили. Так вот, в лучшем случае, часть говорит, буду молиться, но где же она здоровая? Любовь к Богу дает все. Она дает деньги, она дает здоровье, она дает благополучную судьбу. Если с мощной корня вырастет кровь. И шкурно это, и бескорыстно, но это так, это факт, понимаете? Это, это уже наука. Много любви, много больше любви. Но для этого нужно сначала думать о корнях, а потом о крови. Для этого нужно молиться, не думая о том, получу я или нет. Потому что обращение к Богу – это уже счастье. Вот тот, кто это почувствовал, Он понимает, что да, вот этого никто никогда не отменет. Тоже счастье. Дальше. Если, скажем, человек работает над собой, он ожидает следующее. Вот график у равен X. Так вот, это мои усилия, а вот это результат. И чаще это вот такой. Y. y равен X. Это чепуха. Это главкой природе бывает. Накревает. И пошли градус. Живая природа развивается по графику Y, крайне x или или украин Пусть Усилия делаешь огромный результат на любом. Потом чуть-чуть слабо заменили, а потом раз и пошли. Так вот многие вот до этой точки не доходят. Он здесь поработал, помолился, а что я там делал? Там, там прощал, а все равно никакого толпа. Вот эти неизлечимы. А тот, кто готов постоянно, он понял, это на всю жизнь для меня. Он всю жизнь должен быть счастливым человеком. То есть должен быть на полной любовью, никогда от меня не трекаться. Для него тоже все навсегда. Вот у него начинаются изменения. Изменения этих всегда, раньше, позже, до просто цена. Так вот. Все чаще я вижу пациентов, у которых идет, так сказать, задейств задейств задействовано оба уровня. И тема желания, и тема воли. И ревность, и гордение. В таких случаях лекарства не помогают, операции не помогают, молитва не помогает, если она корыстная, или в как-то время. Это нужно паххать, это нужно себя менять по-настоящему. Не ожидая результата. Идем дальше. Сыну 18 лет. В марте была жуткая депрессия, ему не хотелось жить. Сейчас ситуация немного нейтрализовалась. Как помочь сыну? В чем причина? Посмотрите, вот я сейчас скажу, в чем причина аллергии? Вот именно весной, восемь, веселье аллергии. Весной идёт обновление природы. Весной мы наполняемся новой энергетикой. Весной раскрывается наше желание, продолжение жизни. Идёт вспышка на тонком плане желания. И если мы за желанием зацеплены, если идёт тремя, занятость, жадность, обидчивость, огурнение и так далее, то тогда для того, чтобы. Наша вспышка жизни не зацепила нас и не развалила нас в блокировках. Поэтому именно весной аллергии, шизофрения, обострение различных болезней и так далее. Если мы к весне готовимся молясь, концентрироваться на любви, проходя потери человечества, то тогда все эти блокировки не нужны, мы сами все Так вот, весной идет повышенный контакт с потомками, с будущим, и весной выходит наша, так сказать, суть. Если выходит депрессия, это означает, что с потомками неблагополучно. Значит, потом это может уже выйти не как депрессия, а как заболевание. И явно это связано с матерью. А депрессия у ребенка идет как результат повышенного недовольства матери либо собой, либо мужем, либо родителем. Здесь даже не сына Тема желания выходит автоматически. Значит, примите унижение вашего желания. Унижение вас как женщины, унижение вашей жизни, судьбы, обиды от мужчин. Простите всех, пройдите сотни раз ситуацию сохранения сохранением любви. И по состоянию вашего сына вы будете видеть результаты вашей работы. по-вашему ложь? Чем она опасна, опасна и Понимаете, обычно называют ложь ложью, скажем, э, район, направленное на выгоду. То есть, если я говорю неправду, это может быть артистизмом. То есть, вот я говорю для того, чтобы создать свой мир. Вот ребенок часто врет, на самом деле, он просто в каком-то своем мире и он... Э, живет как бы, создаётся другую логику, исходя из неё говорить. И в этом плане вот это враньё, позитивно, оно позволяет не зацепиться за вот эту устойчивость, моральную красность, реальность железная. То есть враньё полезно, когда оно связано с любовью, с творчеством. Ведь кто такой актёр? Это тот, кто постановлён. Почему церковь, говорила, нельзя их хранить вообще на общей плане вашей? А когда мы идем для того, чтобы получить выгоду, обмануть человека, то чем больше, скажем, мы хотим его раскопчать ради своего благополучия, тем больше у нас проблем будет. То есть а паразитизм, вампиризм, он перспективы. Когда я пытаюсь обмануть другого, чтобы побольше себе получить, я свою судьбу разводил. Поэтому все люди хитрые, они неважно заканчивают. Вот и всё. Для того, чтобы больше получить, нужно больше отдавать. Чем больше я тяну к себе, тем... Меня, а, мои ресурсы вот, многие не понимают. Весна начинает лопать поливитамины в огромном количестве. Одно, другое, третье нужно насыщать организм витаминами. Организм наш сам создает витамины. Сам. И все необходимые вещества создают. Эксперименты проводили, уже поняли. Поэтому, чем активнее мы себя напихиваем великатесы с витаминами, тем меньше организм начинает работать. А потом мы болеем. Процессы четко установили, великатесы разговаривают кишечник. Когда человек есть только самое, что он считает лучше. Вот это все. Поэтому периодически пища должна быть минимальной и невкусной. Организм будет сам судьбой. У нас с мужем родился ребенок инвалидный. У меня было текущее нежелание В чем причина? Вы знаете, рождение ребенка-инвалида с человеческой точки зрения гораздо более тяжелая вещь, чем смерть. И тяжелая болезнь. Это как бы мука душевной. Потому что ребенок инвалид это как бы мое будущее развалинное, а будущее важнее настоящее. По психотравме это одно из самых тяжелых э, состояний, которые может испытывать человек. Но, и как правило, это рождает э, неприятные ситуации, огромную душевную боль и э, дальше депрессии, нежелание. Еще. Но если мы понимаем, что инвалидность спасла ребенку, живущую, и в первую очередь душу, Если мы понимаем, что без этой инвалидности его уша была бы обречена, она бы не появилась на свет, а так где-то будет мучение, но а, когда реальность любви к Богу испытаешь хоть раз, тогда уже не имеет значения. И инвалиды или здоровые, богатые и бедные, на этом уровне мы счастливы все одинаково. И здесь преуспевает только тот человек, кто умеет любить. Поэтому а, появление ребенка инвалидное ⁇ это с одной стороны огромное испытание, и это возможность подталкивания родителей к божественной логике. Закрыть человечество и ощутить божественность. И тогда вот это ежесекундное созерцание больного ребенка дает мощнейший толчок Богу. И вместо того, чтобы убивать ребенка умением и себя ребенка, мы начинаем очищать его душу. Это первое. Второе. Я верил в то, что через любовь к Богу возможно лечения любых заболеваний. Объясню почему. Потому что по моим исследованиям, деформации тела, и духа, и души, шижаклиния, распад головного мозга, все что угодно, все это блокировка. Все это помогает очистить главные слои души. Это блокировка загрязнения тончайших наших структур, которые ответственны за будущее жизни, за будущих потомков. Поэтому инвалидность и неизлечимые заболевания на сегодняшний день это спасение души. Значит, если мы научимся спасать душу без этого, тогда возможно излечение от любого заболевания. Это всего нашего От любого, еще раз повторяю. Потому что полевой генотип чистый может производить физическое тело, если он активизирует. Вот я недавно читал газету, из нее мне прислали, очень любопытная статья, про исследования, которые в России идут. Ученые научились производить активизацию полевого генотипа. И у рыб стали отрастать по три хвоста, по две головы. То есть полевой генотип, который а, обычно древний и включается только какие-то моменты, его активизация дает управление генотипом физическим. И даже тогда, когда физический генотип поврежден, полевой это всегда будет чистить свою главную структуру. И возможно восстановление генотипа человечества. И тогда болезнь довольно излечима. И любые заболевания. Первичная матрица должна быть чистой она будет чистой, и не свыше не позволит её загрязнять, потому что на своем чистом уровне матрица связана не только с нашей цивилизацией, а со всеми другими. И если мы грязь допустим, на тот уровень, то погибнут другие цивилизации вместе с нашей. Это недопустимо. Мы, тогда, мы просто обязаны это погибли. Человечество в этом случае не должно жить, но обязано расхвориться, исчезнуть, взорваться, все что угодно. Матрицы тонкого плана будут чистыми. Никто нам не позволит загрязнять. И поэтому, если мы добровольно научимся очищать душу, тогда болезнь станет не нужной. Поэтому я еще эти последние, особенно вот, я скажу, последнее время, те открытия, которые делают ученые, вот скажем, то мой опыт, который, скажем, когда ко мне приходили раньше люди, мне хотелось открыть. Ну, вы же понимаете, ну, сказать, ну да, мой метод работает, да, происходит чудеса, но не в такой же степени. А потом женщина работает, и это чудо происходит. Я не, я не поверил, а у нее это происходит. И вот тогда а, не я убеждал в а они, они сильные результаты убеждали меня в том, что через любую Богу возможно любые изменения, любое измечение. Поэтому не теряйте оптимизма. Еще раз повторяйте. Если даже сейчас это не может быть хорошо, в следующей жизни это будет излечимо. И главное, вы лечите своего ребенка, если у вас есть оптимизм и любовь к Если вы каждую секунду своей судьбы униженной используете, чтобы оторваться от судьбы и перестать от неё зависеть. До 10 лет. Очень плохое зрение. Диагноз не ставит так как по данным компьютера она видит слишком хорошо. То есть по этим данным она и эти строки а, не должна увидеть. Помогите понять, чем дело. Значит, ситуация заключается в чём? Скажем так, девочки, вероятно, люди обидчивы. А у нее должны появиться дети, ей должен изменить муж или Она этого пройти не может. Вот это сразу видно. Ни по людям, ни по болезням. Что нужно сделать? Ей нужно дать унижение желания и жизни. Зрение в норме, но полевая структура начинает деформироваться. Это знак. То есть если бы у нее это было по прошлой жизни, тогда уже с рождения была бы какая-то патология. Если у нее это происходит сейчас, значит здесь больше задействовано спектр агитический. И поэтому подкрадывается испытание, она его не выдерживает. начинает деформироваться сначала поле. Падает время, потом начнет деформироваться функции. Начинают врачи оправдывать. Да, вот мы видим действительно искажение, а потом уже это перейдет в органы. Как работает? Положите, девочки, на ночь, вот просто постоянно кладите Библию возле головой. Уберите все так сказать, книги из спальни. Если телевизор в спальне, любую технику уберите из спальни. Первое, любые книги уберите, а скажите Библии. Учите девочку молиться. Начинайте работать сами. Работайте непрерывно. особенно так сказать, возможность помочь ребенку это февраль, начало февраля. А, марк, апрель а начало августа, начало ноября. Это точки как бы, контакта с будущим максимально. Сумереть, все остановится. Тем более здесь не сложный случай. Здесь явно только начинает полевая структура деформироваться. Это достаточно быстро исправляется при работе. И органика меняется, если человек реально на работает над собой, что у вас такое. Что делать, если очень хочется совершить плохой поступок, но это вызовет ряд больших финансовых и личных проблем. К сожалению, часто приходится считать с ними близких, но желание очень сильное. Понимаете, что такое, что называть благим поступком? А, вот я пытался помогать а, людям, и потом они меня так и Я не, не понимал, почему, но я понял. Его, ему нельзя было помогать, он должен мучиться в этот момент. А я начал делать медвежью услугу. И в результате я его душе повредил, и он меня подсознательно ненавидит, а потом начинает делать такие Поэтому помощь человеку должна быть а, разумной. Помогать нужно тому, кто как бы вот видно, нуждается. Помощь должна быть кратковременной. Вот помог он дальше должен быть сам. Как китайцы говорят, дал человеку рыбу, накормил его на один день. Научила Виталию, накормила свою жизнь. То есть, помощь должна быть стратегической. Че, скажите, желательно помогать так, чтобы человек даже не всегда понял, что именно помогает. Потом, нельзя в Библии сказано, нужно помогать так, чтобы никто об этом не знал. Потому что, когда люди видят много поступок, на чем они концентрируются? На любви? Нет. На благополучии, на благородстве? Нет. у него и тому, кто помогает, и тому, кому он Вот мне под сердцем спрашивают, а можно рассказывать, вот если излечилась от врачей невероятного заболевания, врачи не говорили, я излечилась, об этом можно рассказывать? Я говорю, не надо. Говорю, она говорит, почему? Я говорю, потому что, когда вы им рассказываете, что вы выздоровели, вы что будете, как для Божественной любви? Нет, вы скажете, я тебе Они что, будут думать о том, что вас, любовь к Богу вылечила, и собственное извинение? Нет, они скажут, вот повезло. И заплатил немного, и выздоровел. Не а в кооперативе создали его сто раз больше. И толку бы Понимаете? То есть мы видим в излучении человеческой. И в благотворительности, в помощь мы видим человеческое. И дальше эта благотворительность начинает говорить о Поэтому, когда человек еще не встал, ему нельзя помогать когда он не сделал покупки, когда он захотел, сделал попытку, вы ему помогли и отпустили, вот это помощь. А если он еще и не хотел, подошли, его тянете. Извините, это может быть помощь медвежьей услуга. Мы должны понимать, что в первую очередь мы должны помочь лучше, помочь любви к Богу. И здесь иногда человека нужно ограничить, а не И здесь а, совершенно по-другому может ситуация сделать. Как вы относитесь к фэн -шу? Понимаете, когда китайцы, который живет на востоке, абсолютно принимает свою судьбу. То есть суть востока безусловное принятие своей судьбы. Суть востока безусловное уважение родителей. Это уже выполнение соответствия главным законам Вселенной. То есть внутреннее состояние восточного человека весьма гармоничное. Запад это ребенок востока. И Запад уже концентрируется не на сказать, законах Вселенной, а на законах поверхностных. Это дает взрыв цивилизации, но отрыв от корней. Как и Роша Культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Поэтому в исполнении Церковного человека система консульта совершенно по-другому выглядит. Она говорит как, вот я переставлю вещи в доме и стану богатым. А дальше начинается проблемы. Поэтому, эта система имеет смысл, но увлекаться, во-первых, для чего мы эту систему используем? А как правило, в западном приложении это чисто прагматический, жесткий вариант. И это может быть опасно. Единственное, что, вот смотрите. А, у вас дома висят часы. Вы под ними положили библию. Знаете, что это такое? Это проблемы с детьми, развал посуды и развал будущего. Вы продавляете сочинение? Часы — это символ времени. Время — это чувственное счастье, это наше желание, наша жизнь, наше будущее. Верия — это любовь к Богу. Значит, что получается? Желание выше любви к Богу. Поэтому, когда вы одной стране а Библия, как в вот нет такой прямой комбинации, это нормально. Дальше. Лечить Библию, а сверху детектив. Это ваша проблема с печенью, поджелудочной и бочеполовой системой. Дальше. Икона висит, а над ней часы, или рядом, выше. Часы не должны висит выше иконы. Вот. Чётко всё То есть, если у вас есть Библия, то она должна лучше лежать далеко от изголовья. Не, не надо книжки над ней потому что Библия у вас подсознательно ассоциируется с любовью Богу. Если вы что-то ещё, кулинарную книгу положите, то у вас надо помоться, естественно, вы не поймете, в чем дело. То есть все связано. И часы не надо вешать в высоком толпе. Они могут быть видны, но, вот я, я понял, почему раньше были напольные часы, на полу стояли. Чтобы э -э, о времени не забывали, но и слишком э -э, не чувствовали себя под эти ременьем. И еще, если у вас сказать, есть самое высокое место, лучше туда икона Потому что все, что у нас выше а, глаз, всему этому мы придаем повышенное значение. Поэтому кулинарную книжку, опять же, на штаб класс не тоже. Вот и все. То есть, элементарные, скажем, принципы расположения вещей в доме можно соблюдать. И когда, скажем, система фэн-шуй, она помогает человеку просто, скажем, сохранить их доводушную гармонию, то она работает. Действительно, предметы, связанные с расположение и их значимость работы. Но, еще раз говорю, система фэн-шуй в расположении западных специалистов, это просто, с моей точки зрения, кошмар. Вот если бы китаец не рассказывал об этом, я не могу еще поверил. Когда я читаю западные книжки про фэн-шуй, Ну, Моя дочь, он употребляет наркотики, можно ее вылечить. Можно. Еще раз повторяю, наркотики – это тема журания. Это ревность, это зависть, это обидчивость, это нежелание жить, когда оскорбили вас как женщина. То есть она заранее не берет травмирующие ситуации, она не может принять. Возникает программа самоуничтожения, и она глушится наркотиками. Научитесь. Проходить жизненные ситуации. Пройдите сотни раз, особенно, еще раз, половое созревание, первая любовь, а, период замужества и беременность. Особенно беременность, особенно пятый месяц. Потому что пятый месяц контакт с Богом очень большой и могут, ну, часто, чистку дают в, в этой ситуации. Если, скажем, прохождение недостаточное, то и дочь не может вызвать никакой ситуацию. Сын в для лет, что я могу сделать? Второй раз замужем, не могу забеременеть, в чем причина? Что такое урец у детей? Это блокировка программы сонуничтожения. Обычно, что у детей держит? то есть, если у матери, скажем, к первому мужу были какие-то претензии. Тут иногда просто раздражение, вот он меня не уважает, вот он, э, так меня не любит, вот, ну и так далее, и так далее. То человеческая логика, забывается библейский принцип «Да убоится жена мужа своего», то есть почитание, как бы, какой, кого Бог дал, какой обонимает. Идет постоянная критика. Эта критика вот внутрь. А у ребенка она уже накопленная, вот в таком масштабе, рождает самокритику, программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения детей бьет или по голове, или по кишечнику, или по мочеколоку. Тогда и навесит. Это как бы через разрушение функции, нарушение, сбрасывается программа самоуничтожения. Дальше это может реализоваться как заболевание, как развал в личной жизни. Или как бесплодие. Так вот, что получается. Если у сына иновиция, значит программа самоуничтожения сильная. Часть его программы самоуничтожения передается матери. А когда у женщины сильная программа самоуничтожения, тогда идет бесплодие. Причины этой программы претензии из детства и юности к родителям, к мужу и так далее. я сколько раз видел, если женщина осуждала своего отца, идет к мужу автоматически осуждение Поэтому уберите причину. И у ребенка будет лучше. Причем, а мне одна женщина рассказывала, я кажется в книжке писала, белый муж унижал, побежала и так далее. От него родила. Ушла от него, второй врага относится, забереметь не надо. Потому что, еще раз повторяю, божественная воля проявляется в том, что нас отстраняет от человеческого и дает любовь. А человеческая логика, гипертрофированная человеческим мы называем дьявольской, заключается в том, чтобы дать больше человечества и отнять любовь. Вот и все. Так что поведите себя в порядок, Мои родители сильно болеют. У папы ревнотизм, язва, еще болячки. У мамы недавно был микроинсульт. Сегодня вернулась из больницы. Как им помочь? Что могу сделать? Понять то, о чем вы говорите, они не могут. Мои изучения биоэнергетикой считают ерундой. Значит, вот смотрите. ревматизм это ревность. Язва — это обида на женщин. То есть идет тема ревности и желания. У матери инсульт. это тоже ревность. Значит, у матери обидчивость, ревность, тема желаний очень сильно развита. Почему у матери случился микроинсульт? Обычно это бывает тогда, когда ребенку угрожает большая опасность, то есть мама. Если вы сейчас реально меняетесь, работаете, то тогда родителям будет легче, потому что их болезни связаны с вашим негативом. Я помню, я одну женщину консультировала, а у нее был инсульт. Я посмотрел, у нее есть в поле ребенка. А что было Сын наркомана. Она говорит, я могу ему помочь. Я говорю, так, снимать приятность, обидно на близких по жизни. Прошла, сын бросает наркотики. Но она остановилась и перестала работать. И вот даже идет не по сыну опадения. И у нее есть Я говорю, теперь ты понимаешь, что не надо останавливаться в работе, что нужно работать дальше. Теперь ты понимаешь, поработал, инсульт ушел, все нормально, все хорошо. Так вот, хотите помочь родителям? Реально изменитесь. Приведите в порядок свою душу. И тогда родители э, станут теплее души, даже не подозревая И соответственно с болезнью Обладание любой человеческой ценностью от материального любимого человека за несколько месяцев неосноваемо меняет мой характер. Теряют ценность, все приходит в норму. Как научить свою душу не кидаться в земным человеческим ценностям? Вы знаете, это постоянный труд, это периодическое ограничение себя в чем-то. Это молитва, это добродушие это уединение. Вот я заметил в последнее время. Вот у меня тенденция, у меня зацеплено за желание, выражается в том, что я жадно ем, это кидаюсь на еду. Я стал себя привлечен, мысленно, говорю, перебиваю, Господи, примей, мое удовольствие на сожжение. Потом я начинаю есть и фиксирую этот момент, когда я кинулся. И вот только как-то я я же ложку остановил, опять помолился, просло, начинаю есть. Это так, любое сильное желание, вспышка, я тут же немедленно ложку останавливаю. Я заметил, у меня стиль, где ты изменился. И легче на душе стало. После того, как я поел, я опять же молюсь, пока не будет ощущения легкости в животе. Более того, я в последнее время заметил, если я вкусно поел и не помню, что у меня есть, и не начинается. Забыл о том, что нужно переваривать а, через любовь пищу на торт. Например. Так что это просто говорит о том, что уровень зависимости у вас высокий, и эмоции вас постоянно сталкивают на человеческое. Преодолейте, ничего страшного. Особенно, еще раз хочу подчеркнуть, особенно серьезно надо работать э, с февраля по апрель, февраль, март, апрель. Потому что здесь максимальный контакт с будущим. Мы меняем будущее, меняем настоящее. Здесь контакт с детьми. Здесь выкидывать желаний преодоление дает э, действительно победу над э, чувствами. Так что весь год готовьтесь, работаете. А весной работает, не будет вылетать. В книге «Деоносика кармы» 96-го года есть слова «Только не могу сказать, речь идет о портеже властью, надо молиться за обидящих предмет». Вы знаете, когда меня кто-то обидел, я за него молюсь, я на него не могу уже обижаться. То есть это один из моментов, когда я готов прощать. Потому что это мне помогает понять, что он не виноват. Я говорю, Господи, прости его, он не виноват. Это просто воспитание своей души. Я сначала молюсь за него, прощаю, потом я говорю, а, причина во мне. Но в первую очередь, для того, чтобы помочь другому, нужно себя приводить в порядок. Дочка два года замужем, хочет, но не может родить. Значит, еще, посмотрите, дети – это наше будущее. Дети — это а, наше желание, продолжение жизни и желания. Когда мы зацеплены за желание, за жизнь и за будущее, детей нет. Значит, есть книги, есть видеокассеты. Пройдите все моменты краха будущего. Сохранение любви. Вспомните все моменты, когда разговаривалось будущее, а вы давали претензию и выделили себе. Пройдите моменты унижения жизни, жизни, будь то болезнь или обида других людей. Пройдите все моменты краха желания. Все. Сохранили любовь, привлечься в порядок. То же самое делает и Потом дадут одно молитва прохождения жизни. Это возможность потенциально. Это как бы задел. Вот я молюсь, я прощаю, потом мне дадут два-три варианта, две-три ситуации. И я должен доказать, что я теперь другой. То есть ситуация закрепляет те изменения, которые начинаются через молитвы пересмотр. Доказал, что ты действительно изменился, все, пожалуйста, лучше Скажите, пожалуйста, как относиться, относиться к народным приметам? Пустые ведра, публик нельзя пришивать на человеке. Вы знаете, э, смысл в этом есть. Увлекаться не стоит, вот, черная кошка, пустые ведра, потому что, а, скажем так, Примета — это показатель вашего внутреннего состояния. Если идёт неблагополучие, то вас? Значит, нужно не от кошки бежать, а нужно посмотреть на себе. Вот и все. То есть неблагополучные знайте, говорят о том, что надо работать. А приметы в плане, скажем, вот я заметил, обеденный стол. Мне надо сказать, есть приметы, есть не класть ключи на обеденный стол. Почему? Очень просто. Мы э, животные с интеллектом. Животное ест и размножается. Оказывается, подсознательно все, что лежит на столе, имеет для нас огромную важность. Ключ символ благополучной судьбы. квартиры, защита. Поэтому, когда ключи их, э, кладем на обеденный стол, у нас может развалиться судьба, в эти приятности по судьбе. Дальше, когда на обеде на столе лежат конфеты, сладость, удовольствие, желание, могут быть потом проблемы здоровьем. Поэтому на обеде на столе можно сказать, что горчича, перец и соль. Все нормально. Так что в этом плане, вот недавно в компании мы сидим, водку наливаем, вот, я всегда водку держал, но наливаем. А тут мне говорят, на несколько раз мы мне приятели и потом наливаем. И вот уже я, скажу, я начинаю наливать водку, через руки протягиваю, мой знакомый. Я говорю, на стол, а потом наливаю. Говорит, а почему? А мне стало интересно. Я начинаю смотреть, и до меня доходит. Когда у меня стакан в руки, и мне наливают что-то, идет концентрация на желании. Я пропитываю то, что я держу желаной. А потом я это выпиваю. Идет взрыв зацепенности за, за желанием. Значит, если мне наливают вино или водку, а я отсталил стакан, это значит, что я отказался на какое-то время от этого желания. И потом я пью, все нормально. Почему, говорит, тьфу, -тьфу не сглазит? Тьфу, это плюнет. Я говорю, получил, Мерседес говорит, тьфу-тьфу, наверное, не сглазит. Понимаете? Вот так поворотски. И правильно. Так что в приметах есть свой смысл, просто нужно понимать, Скажем, что этот смысл, это опять же, вот эти вот ключи на столе, народные предметы, это та же система фэн та же. То есть есть несколько, скажем, моментов, которые, скажем, имеют весьма большое значение. Я подумал, может, восьмой день действительно взять и, так сказать, уделить внимание, какой должна быть кухня и обеденный стол. Что должно вести на сцену соотношения? Почему бы иметь? Идем дальше. Так у вас теперь хорошо все доступ, после таких отца. В моей семье два сына. Муж. Сынья усклонность к наркотикам. У мужа сына была героина зависимость. Сейчас у они... нее да. Значит, смотрите. Наркотики, спид, алкоголизм, распад семей, шизофрения, диабет, рак — это все одно и то же. Если муж и дети имеют внутреннюю зависимость от желаний, то дальше идет все, чтобы притягивается к ситуации и с инфекциями, и с наркотиками, и крахом желания жизни так далее. Поэтому, знаете, вот скажем так, если бы я брал вас на прием, я бы сказал, рассмотрите видеокассеты. Вы знаете теперь, как преодолеть зависимость от желаний, от жизни, от будущего. Приведите себя в порядок по-настоящему. Особенно, многое заблуждение многих женщин в том, что они считают, что достаточно простить родителей и мужа, и все будет нормально. Простить себя, снять недовольство собой и судьбой, страх переведущий, гораздо тяжелее уныние и беседить. Сумеете это сделать? Приведете душу детей в порядок? изменится все. И вот я вам дал где-нибудь 3-6 месяцев работы, только потом он принял. Я думаю, в процентов на 98 тема была бы закрыта. Попробуйте сейчас решить ее так, чтобы хотя бы было процентов 60. И если у вас в ваш муж и ваши дети, если они перестанут употреблять наркотиками, поверьте, эти вы, ищи их не вылечили, это только начало. Потому что, к сожалению, многие молятся только для того, чтобы решить проблему. Производитель он снял, молиться перестает. А вот потом, если это повторится, молитва уже не поможет, но забудет в 10 раз больше усилий назад. Потому что потребительское отношение к любви и к молитвам не допустим. Старший сын несчастлив в младший доставляет много хлопот, ворует, плохо учится, врет. Пожалуйста, подскажите, чем помочь ему себе. Воровство это зависимость от желания. Плохо учится – это ревность, уже пошла на нас нас способности, пошла блокировка и так. Врет – это унижение и диагноз. Значит, если ставить диагноз, то здесь зависимость от всех трех моментов – и желание, и воля управления, ревности и горденье, и дьявол. Основная тема – зависть, воровство, распад семей – это тема жена. Откуда идет мать по жизни? Какие-то изменения у вас сейчас начинаются, но на глубине их он ещё держит. Поэтому изменения действуют. Работайте, будьте результаты. Как только начинает ходить детский сад заболевание, сидит дома со мной, не болеет, сын, в чем причина? Причина в матери, у матери идет на смерти себе из-за страха перед будущим. То есть зацепленность за идеалы, за стабильную ситуацию у матери очень большая. Любая нестабильная ситуация, у ребенка идет уныние, депрессия глубинная, которая снижает иммунитет и дает ребенку болезнь. То есть, когда ребенок идет в детский сад, там постоянно травмирующая ситуация, раскачка идет. У нее тут же падает иммунитет, он не может держать травмирующую ситуацию. Значит, если вы сейчас не вытянете его реально не научитесь э, адаптировать его к э, сложным ситуациям, у него потом эта депрессия пойдет на более тонком плане. И она будет идти как долгое, текущее заболевание без видимых причин. Так что это вам очень серьезный знак неблагополучия с ребенком. Начинать работать надо сейчас. Сделал работу, очень сильно сожалею, как успокоить лучше. Первое. Перед Богом виноватых нет. Сожалея, вы убиваете еще сильнее душу ребенка и свою. Сожалеть нельзя. Сожаление это программа Сонистожение жизни. Главное в работе не прерывание жизни, а отречение от любви. Молитесь, чтобы душа ребенка сохраняла любовь. Простите прощения за то, что вы как бы отвлекались от любви. И это главное. Мы все периодически умираем, тело разрушается. То есть в самом факте прерывания, иногда ребенок несколько раз, попытки появления на свет, одна и та же душа. Так что главное, даже если смотреть с божественной точки зрения, не прерывание жизни, а прерывание любви к ребенку. И то, что как бы вы его душу не заплачиваете. Так что вместо того, чтобы себя давить, поймите, что вы не виноваты, что с вами, если ребенок. А, сказать, в результате аворта перестал жить, то это тоже его судьба. Он тоже, наверное, был слишком зацеплен за свою жизнь и свои желания, и он должен при рождении принять унижение и опять вернуться назад. Это тоже в какой-то степени очищение души. Но если мать онывает, то тогда для ребенка это не очищение души, а распад души, потому что эти травмирующие ситуации не понимает. А если мать наполняла органы Богом, сохранила любовь, молится за ребенка, тогда на заднем числом меняет его отношение к ситуации, ребёнок эту ситуацию правильно проходит, душа не отрушает И в следующей жизни он может уже раздаться без тяжёлых травм. Я вам видите, почему я трус задёрся. У меня не Кстати, по поводу э, требований. Вроде я просто говорю, перегрузки, поверьте мне, очень большие. Идём дальше. Попросили узнать, о женщины рак. Уже женщин это сказано, можно ли помочь? Она почти без сознания. Кому работать? Значит, помочь можно. Я убеждался, что в любых стадиях, если человек прищупал, что к любовь Богу, это реальность, изменения начинаются. Какие здесь проблемы? Проблема в том, чтобы это почувствовать, нужно все таки тренироваться. Проблема в том, что нужно иногда главная причина рака не в самом человеке, а в ее детях внуках, то есть здесь небольшой масштаб. работают. И проблема в том, что иногда у человека просто нет сил и энергии. Я говорю, в первую очередь перестать думать, бояться, цепляться за жизнь, общаться с людьми, нужно отречиться от всего, обратиться к Богу. Все, кто связан с человеком, если начинают молиться, стараться менять себя, они ему помогают. То есть коллективное мышление, оно делает чудеса. Как Христос говорил, если трое соберутся то, не помню, как эта фраза, но в ней четкий смысл изложен, что когда собирается несколько человек и обращается к Богу, то результаты могут быть в сотни раз больше, чем одного. Поэтому. Ähm, Коллективное мышление, направленное в правильном направлении, может ускорить процесс в тысячи раз и наоборот. Вот коллективное мышление при со своей жизни привело к смерти 70 миллионов человек. Потому что было направлено на человечество. Хотя и сама вроде бы возвышенно. Я пойду, давайте тогда попробуем сделать следующее. Попробуем помочь всем, кто сейчас с нами связан. Пройдем по жизни и вспомним любую ситуацию, чтобы человек ищет. Это дано Богом, это возможность ощутить любой Бога. Все. Претензий нет, сожалений, страхов нет. Хорошо. Что, еще раз говорю, когда человек а, пересматривает жизнь, изменяет отношение к ней, это возможность. Если вы действительно это в себе поддерживаете постоянно, это возможность реализуется великолепным результатом. Значит, просто нужно потихонечку, постоянно это делать. И результаты будут. Записки я беру все с тобой, на самые интересные вопросы, я думаю, что буду отвечать восьмой книге э, или на страницах интернета. Поэтому на восьмой книге. Еще раз хочу э, подчеркнуть, я анализирую все записки и даю ответ не конкретно у человека, который что-то захотел узнать, а даю тот ответ, который поможет реально понять, почувствовать, измениться и помочь себе и большое спасибо за записки, записки интересные. Большое спасибо вам, мне было интересно общаться. Довольствие, спасибо, за свидания.